И тот же компьютер мог перевести часы назад, через тысячелетия, ко временам расцвета Египта, к Рамсесам, к Тутмосам, к 1400, 1500, 1600 годам до нашей эры. Археологи французского египетского научного исследовательского центра в Карнаке много лет ведут в храме совместные раскопки. Наполеон Бонапарт вторгся в Египет не только ради расширения подвластных французам территорий. Попутно он стремился удовлетворить свой интерес к археологии. Перед началом кампании 1798 года он выступил перед собранием учёных во французском институте, а затем отплыл в Египет, взяв с собой 175 астрономов, антикваров, химиков и наиболее полное по тем временам собрание книг о Египте, а также Всевозможные научные приборы, измерительные инструменты и так далее. Египет с тех пор уже давно вернул себе независимость, но его научное сотрудничество с Францией продолжается. А в этой международной атмосфере я чувствовал себя очень хорошо. Научно-исследовательский центр располагал большой неопубликованной картой всей группы храмов. охватывавшей площадь примерно 1,5 на 1,5 км. И мне любезно предоставили возможность ознакомиться с ней. Я определил азимут, выбрав прямую, ближе всего совпадающую с линией, проведённой от Нильской аллеи через пилоны, главный алтарь и восточные храмы Ра-Гарахте и Амона, которые принимают молитвам. Результат 116, 9° Затем я определил высоту видимого горизонта. Тут опять мне на помощь пришло международное сотрудничество, причём довольно-таки оригинального характера. Мне удалось найти карту времён Второй мировой войны, топографическую карту с горизонталями через каждый метр, карту, вычерченную со всей военной точностью для фельдмаршала Ромеля. На ней показаны темпейн, храмы, аэродром Скотобойня и для удобства точная позиция туристической гостиницы Кука. Согласно карте Ромеля, расстояние до холмов на горизонте равнялось 25 км. Высота его составляла 350 м над уровнем моря. А алтарь Амонара стоял на высоте 77 м над уровнем моря. Для получения абсолютной точности необходимо было бы произвести топографические съёмки на местности, поручив их специалистам. Однако данные, снятые с карты, вполне годились для достоверной предварительной оценки. Результат с учётом рефракции при температуре воздуха +15°C составил 0,53°. 116,9° плюс-минус 0,53°. Вот они, решающие данные для остроархеологической программы. И через Сахару, через Атлантический океан Со скоростью света полетел вопрос. Компьютер ответил вместо этих каменных лиц, неподвижно смотрящих вдаль. Ось указывает на точку восхода солнца в тот момент, когда его диск краем касается холма у горизонта, и когда склонение солнца, измеренное по его центру, составляет 23,87°. Такое было точка восхода солнца в самом южном его положении в эпоху царицы Хатшепсут и фараона Тутмоса между 2000-ным и 1000-ным годами до нашей эры. И если принять возможную неточность склонения плюс-минус 0,5 градуса. Согласно представленным данным, направление точно, ошибка равна 0. Следовательно, Амон-Ра указывает на восток, а не на запад. Он подобен готическому собору, в который входят через огромные западные двери, расположенные прямо напротив алтаря, обращённого на восток. Гамаля это не убедило. Здесь много лет работал Польбарге.